Когда, руководясь этим воззрением, рассматриваю мышление, взятое само по себе... Оно представляется не как являющееся само по себе познание, или, иными словами, оно не представляется как само по себе имеющее содержание, а представляется как формальная деятельность, которая, хотя и протекает правильно, все же получает свое содержание извне. Так что последнее есть для нее нечто данное. Мышление, понимаемое в этом смысле, превращается в нечто субъективное. Сами по себе эти суждения и умозаключения истинны, или, вернее, правильны. В этом никто еще не выражал сомнения. Но так как им недостает содержания, то такого рода суждения и умозаключения недостаточно для познания истины. Таким образом, логики считают их формами, которым противостоит как нечто самостоятельное содержание, потому что сами они не обладают никаким содержанием, и то, за что их выдают, То именно обстоятельство, что они суть формы, подвергается порицанию. Но самым худшим из всего того плохого, что говорится о них, является утверждение, будто ошибка их заключается лишь в том, что они формальны, как законы мышления, как таковые, так и его определение категории суть либо лишь определение суждения, либо субъективные формы рассудка, которым противостоит вещь в себе как нечто совершенно другое. Но это воззрение и это порицание превратно понимают природу самой истины, Ибо истинное есть вообще форма противоположности между субъектом и объектом и отсутствие единства между ними. Стало быть, в таком случае вовсе и не возникает вопроса истинно ли то или другое. Эмпирические содержания, разумеется, не обладают этими определениями, но мышление и его движение сами представляют собою содержание, и притом такое интересное содержание, какое только вообще может существовать. Таким образом, эта наука о мышлении есть сама по себе истинная наука». Но здесь снова проявляется невыгода всей аристотелевской манеры, равно как и всей позднейшей логики. И притом эта невыгода принимает здесь потенцированный характер. У Аристотеля отдельные моменты в мышлении и в движении мышления как такового не связаны друг с другом. Существует много видов суждения и умозаключения, каждая из которых, взятая самостоятельно, значимо и само по себе как таковое истинно. Таким образом, они как раз и суть содержания, ибо они представляют собою равнодушное друг другу, отличное друг от друга бытие. Таковы, например, знаменитые законы противоречия и так далее, умозаключения и так далее. Но в этой отрозненности они как раз и неистинны. А лишь их целостность есть истина мышления, ибо эта целостность одновременно и субъективна, и объективна. Они таким образом представляют собою только материал истины, бесформенное содержание. Их недостаток, таким образом, состоит не в том, что им недостает формы, и они являются чрезмерно содержанием точно так же, как многообразные единичные свойства вещи, например, красное, твердое и так далее, не суть сами по себе нечто, а лишь их единство составляет реальную вещь. Так обстоит дело и с единством форм суждения и умозаключения, которые отдельно взятые, так же малоистинны, как таковое свойство или ритм и мелодия. Форма данного умозаключения, равно как и его содержание, могут быть совершенно правильными, и однако, Его заключительное суждение может не обладать истинностью, ибо эта форма, как таковая, взятая отдельно, не обладает истинностью. Но, с другой стороны, формы никогда не рассматривались, и рассмотрение самой логики зиждется на ложной точке зрения об отсутствии содержания. Но этим содержанием является не что иное, как спекулятивная идея. Понятие «рассудка» или «разума» — суть сущность вещей. Разумеется, не для указанного воззрения, а поистине. И таким образом, также и для Аристотеля понятие «рассудка», а именно «категории» — суть, существенности бытия. Если они сами по себе истинны, то они, следовательно, сами являются своим содержанием и притом своим высшим содержанием. Но в обычной логике дело обстоит не так, и даже у Аристотеля эти формы в том виде, как они излагаются в его Органоне являются лишь всеобщими определениями мысли, которые берутся изолированно абстрактным рассудком. Это, однако, не логика спекулятивного мышления, то есть разумности, как отличной от рассудочности, а здесь лежит в основании рассудочное тожество, гласящее, что «ничто не должно противоречить себе». Как немало спекулятивна по своей природе эта логика, с нею все же следует познакомиться, ибо в конечных отношениях она повсюду встречается. Существует много наук, познаний и так далее, которые не знают и не применяют никаких других форм мышления, кроме этих форм конечного мышления, которые и на самом деле составляют всеобщий метод конечных наук. Математика, например, представляет собой непрерывное умозаключение, юриспруденция, есть подведение особенного под всеобщее, сочетание этих обеих сторон. В пределах этих соотношений конечных определений Умозаключение, благодаря тройственности его членов, представляет собой, правда, целостность этих определений, и Кант поэтому называет его также и умозаключением разума. Однако получившая рассудочный характер умозаключения в том виде, как оно встречается в обычной логической форме, представляет собою лишь рассудочную форму разумности и, как мы видели выше, весьма отлично от умозаключения разума в собственном смысле. Аристотель, таким образом, является творцом рассудочной логики. Ее формы касаются лишь отношений друг к другу, конечных предметов, и в них не может быть постигнута истина. Нужно, однако, заметить, что аристотелевская философия вовсе не основана на этих рассудочных отношениях. Не следует поэтому думать, что Аристотель мыслил согласно этим «формам умозаключения». Если бы Аристотель делал так, он не был бы тем спекулятивным философом, каким мы его познали. Он не выдвинул бы ни одного из выставленных им суждений, не мог бы сделать ни одного шага дальше, если бы он придерживался форм этой обычной логики». Как и вся философия Аристотеля, так и его логика нуждается в существенной переплавке.